У людских достоинств, как и у пладов, есть своя пора. Можно сказать, что у человеческих характеров, как и у некоторых зданий, несколько фасадов, причём не все они приятны на вид. Умеренность не имеет права хвалиться тем, что она доливает чистолюбие и подчиняет его себе. Умеренность это душевная бездеятельность и ленность, тогда как чистолюбие это живость и горячность, и они никогда не живут вместе. Мы всегда любим тех, кто восхищается нами, но не всегда любим тех, кем восхищаемся мы. Мы редко до конца понимаем чего мы в действительности хотим. Трудно любить тех, кого мы совсем не уважаем. Но еще труднее любить тех, кого уважаем больше, чем самих себя. Соки нашего тела, совершая свой обычный, неизменный круговорот, тайно приводят в действие и направляют нашу волю. Сливаясь в единый поток, Они незаметно властвуют над нами, воздействуя на все наши поступки. Признательность большинства людей порождена скрытым желанием добиться еще больших благодеяний. Почти все люди охотно расплачиваются за мелкие одолжения. Большинство бывает признательно за немаловажные обязательства. но почти никто не чувствует благодарности за крупные. Иные безрассудства распространяются точно за разные болезни